Валатри Италия. Впрочем, и в Греции, на полуострове Пелопонес, высоко над городом Аргос, в горах высятся руины крепости, которые на первый взгляд очень напоминает оборонительные укрепления и замки, типичные для эпохи средневековья. Однако при более внимательном взгляде бросаются в глаза разительные различия в характере кладки между фундаментами и самими стенами построек. Камни фундаментов имеют те же характерные отличия, которые присущи многим другим циклопическим сооружениям по всему миру. О том, что возникновение этого комплекса относится Ко временам Микенской культуры в Греции свидетельствует аналогичные кладки стен в самих Микенах. Те же мастера этого загадочного искусства каменной кладки, создавшие столько памятников в Древней Греции, потрудились и в Дельфах, да иного, по правде говоря, и трудно было ожидать поскольку Дельфы даже в самой Греции эпохи классической античности считались пупом земли. Именно здесь, по легенде, после победоносно завершившейся битвы на небесах с грозным чудовищем Тифоном, опустился на землю Зевс Громовержец. Здесь же находился обширный храмовый комплекс, посвященный сыну Зевса, богу света Аполлону. Но, пожалуй, самой примечательной уникальной деталью комплекса в Дельфах, на мой взгляд, является поразительная точность подгонки друг к другу фундаментных стен храма Аполлона, этого центрального сооружения всего комплекса. В отличие от Аргоса и Микен, каменные блоки в Дельфах не просто гораздо крупнее не имеет многоугольную форму и сложный рельеф поверхности и по сравнению с аналогичными постройками, например, в Перу, не внушает почтительного ужаса. Наоборот, наблюдатели сразу же обращают внимание на поистине филигранную точность отделки, равной которой, насколько мне известно, нет более нигде в мире. Если взглянуть на каменную кладку комплекса в Дельфах, уцелевшего до наших дней, во всеоружии мифологических знаний, вопрос о происхождении этих мегалитов разрешится сам собой. Лациум. Циклопические кладки в Италии. Петер Фибах. Поразительный памятник той культурной эпохи, не имеющий себе равных, находится в окрестностях древнего города Лациум. Он настолько замечателен, что его вполне можно поставить в один ряд с сооружениями древних египтян, и право стоит потратить много дней на утомительную поездку, чтобы увидеть его. Такие строки еще в середине 19 века посвятил итальянскому городку Алатри один из лучших знатоков Италии, историк Фердинанд Грегоровиус, объездивший весь свет. Можно подумать, что памятник этот гигантские каменные стены, столь поразивший замечательного исследователя истории, На самом деле находился не в стране Ромеев, а в далеком Перу. Тому, кому сегодня захочется поближе познакомиться с живописными руинами древней культуры, о которой почти ничего не известно, уже не придется совершать утомительные поездки. В каких-нибудь двух часах езды на автомашине от Рима, Просирается так называемая Чиокиярия, земля сандалий, просторная долина Сако-Ананьи, обрамленная живописными северными склонами Липинских гор.